Глава семнадцатая. Группа поддержки. Утро началось оптимистично. Телефон тренькнул и выплеснул на экран сообщение «Сдох не воровка». Ленка даже немного обрадовалась. Неизвестный почитатель вернулся к обычному уровню зловредности, что теоретически обещало уменьшение накала неприятностей. Но только обещала. И всё же она приободрилась. Почти танцуя, в предвкушении нормального школьного дня, Ленка выскочила на лестничную площадку. А там, при полном параде, весь в чёрном, стоял Вересов, живописно облокотившись на перила. «А ты что здесь?» — удивилась Ленка. «Да вот, мимо шёл». Незамысловато соврал он. «Понятно». Ленка решила не докапываться до правды. «Ты в школу сейчас?» «Не знаю». Он, наконец, оторвался от созерцания лохмутив паутины в углу и повернулся к Ленке. Фингал под глазом у него был впечатляющий. Насыщенный синюшный с черной окоемочкой. «Так, оно ну пойдем!» Ленка бросилась открывать дверь. «Шевелись, Вересов, у нас мало времени». «Ты чего?» — удивился он, но послушно прошел в прихожую. Ленка сбегала в комнату матери и притащила набор суперкрутой косметики. «Сейчас все замажу, и ничего не будет заметно». «Вот еще!» — он перехватил ее руку. «Ленка, я что, девчонка, чтобы краситься?» «Да не собираюсь я тебя красить, только загримировать синяк». Мать тут одну штучку прикупила. Эффект потрясающий. Я на коленке пробовала. Может, не надо? Он с опаской смотрел на ядовито-зеленую горошинку на Ленкином пальце. Так я хоть на человека похож, а в Шреке мне совершенно не хочется. Вересов, перестань ломаться и замри. Год с мутиническим видом зажмурился, отдавая себя в безжалостные Ленкины руки. Ничего хорошего от эксперимента с замазыванием фингала он не ждал. Ленка быстро нанесла суперсредство и прошлась основой, выравнивая тон. Получилось идеально. Даже при разглядывании его пор никаких следов синяка не наблюдалось. «Можно смотреть», — залюбовалась Ленка на свою работу. Вересов осторожно открыл глаза. С опаской глянул в зеркало, покрутил головой, изучая маскировку синяка под разными углами. «Сойдет». «То есть как это сойдет?» — возмутилась Ленка. «Это же феноменальная кропотливая работа со стопроцентной результативностью». «Ну да, я так и сказал», озарился буратинской улыбкой год, в точности. Ленка смешливо фыркнула и вытолкала его из квартиры. Повеселевший год тут же изъявила желание посетить школу. Ленка горячо его одобрила. И они, как путешественники, сверяющиеся с компасом, шли, поглядывая на часы, чтобы не прибежать слишком рано, ибо это не солидно. Или слишком поздно, что вообще приравнивалось к визгливому химичкиному перлу. Да лучше бы забыли дорогу сюда. Погода сегодня чудесная. У Ленки было непривычно легко на душе. Очень хотелось верить, что настырный пакостник больше не будет доставлять ей неприятности. Полностью с вами согласен, сударыня. Важно сказал год Обратите внимание на клён справа. Его красная листва радует глаз, не правда ли? Вы совершенно правы, сударь. В ему ответила Ленка. «Лучи солнца очень красиво подсвечивают крону». Они рассмеялись. И Ленке подумалось, что, в принципе, Вересов вполне себе ничего. А если взять его под опеку, как подшефного, пусть слегка и переростка, то из него вполне можно приличного человека сделать. «Твой отец...» — начала была Ленка, окрылённая педагогическим азартом. «Не надо. Он больно схватил её за руку. Слышишь? Не надо!» Ленка испуганно пискнула. Пальцы у него были просто железные, казалось, ещё чуть-чуть, и кости на запястье начнут крошиться. Ага, она торопливо кивнула. Вересов отпустил её и зашагал дальше. Ленка в лёгком столбняке так и осталась стоять посреди тротуара. Желание как идти в школу, так и решать чужие проблемы резко улетучилось. Оставалось только развернуться и отправиться домой, чтобы спрятать от людских глаз свою неловкую тушку с полным отсутствием деликатности. Что она и сделала. «Куда это вы, сударыня?» Сзади довольно бесцеремонно ухватили за рюкзак, заставив пробуксовать на месте. «Отвали!» — попыталась отбиться она. ленка ты что, обиделась?» Год развернул её к себе. Выглядел он встревоженно. «Не хотела как лучше!» — буркнула она, пытаясь обойти его, но он всё время возникал прямо перед ней. «И ты мне сделал больно!» «Извини!» — он растерялся. «Ленка, прости, я...» «Это хорошо, что форма с длинными рукавами...» Ядовито проинформировала она, демонстрируя ему красный след на коже. Синяки замазывать не придется. А хочешь, прямо сейчас умоюсь. Год чуть не плакал в приступе раскаяния. И с фингалом в школу пойду. «Только попробуй смыть», — угрожающе нахмурилась Ленка. «Я так старалась. она ну, убрал руки от лица, а то все размажешь». «Не догонишь». Вересов дурашливо отскочил, но переусердствовал и чуть не навернулся в застарелую и никогда не пересыхающую лужу. «Ладно, пошли», — слегка оттаяла Ленка а то оставь тебя без присмотра еще в лужу утонешь но это вы преувеличиваете сударыня год отделался испачканным ботинком или хим прыжком выскочил на тротуар а как называется та гадость которую ты курил год поморщился словно получил поддых принялся очистить подошву о поребрик надеясь что тема как то сама собой рассосется ленка терпеливо ждала уткнув руки в бока да понимаешь он умолк и попытался тихонько свалить задумчиво направившись в школу. «Я жду», — догнала его Ленка. «Ты все и так знаешь. Зачем спрашиваешь?» Он искосы на нее. «Ты мне слово дал, что бросишь курить». «Но дело же... А мне плевать, разрешенный ты наркотик куришь или неразрешенный. Ты дал слово». «Ленка, ну почему ты такая вредная?» С грустью поинтересовался он. «Все люди, как люди, это просто заноза». «Ну, спасибо», — изобразила возмущение Ленка. «Премного благодарна за столь высокую оценку моей персоны». «Не, Ленка, это по-хорошему, честное слово. Никому до меня дела нет, кроме тебя». Чтобы скрыть смущение, Ленка сделала чрезвычайно суровое лицо. «Так как быть со словом, которое ты дал, а потом забрал?» Год поскреб макушку, всем своим видом выражая полное и мучительное раскаяние. «Лен, ну, честное слово, не буду больше. А где гарантии, что...» «Нету гарантий, ты просто поверь». Ленка, подумав, кивнула, впечатлившись этим «просто поверь». «Ладно, закрыли тему». — резюмировала она. Вересов страшно обрадовался и, бросив сумку на землю, прошёлся колесом. Ленка усмехнулась. «Мы просто дитём малое». «Слушай, ты в ВКонтакте вчера не заходила?» Отряхивая ладони, как бы, между прочим, поинтересовался он. «Заходила, но вашу идиотскую стену не читала». «И правильно. Что там опять?» — досадливо поморщилась Ленка. «Фигня всякая», — слишком бодро ответил он. «Сообщили по секрету всему свету, что я воровка, да? Типа того» нехотя согласился Вересов. «Постой!» — Ленка даже остановилась, пронзённая догадкой. «Ты поэтому сегодня примчался? Поддержать?» «Вот ещё!» — он очень правдоподобно отрёкся от всяческих подозрений в своей заинтересованности. «Я мимо шёл!» «Ну да, это как на Васильевске через МКАД добираться. Очень по пути!» — хмыкнула Ленка. «А мне всё равно, что там про тебя пишут. Я знаю, что ты ничего не брала». «Откуда такая уверенность, сударь?» «Это не в вашем характере, сударыня». Ленка покосилась на него. Год был необычайно серьёзен. «Ну, значит, ты единственный, кто так думает. А Сашка, разве она...» «Нет». «Ну и дура», — с чувством сказал Вересов. «Подруга называется». «Не надо так о ней. Она хорошая. Просто засомневалась. Всё так правдоподобно выглядело. А мы ведь и знакомы, и всего ничего». «Ну, тебе виднее», — с неодобрением согласился он. «Да, виднее. Сашка за меня горой. Она меня всегда так поддерживает. Даже когда думала, что это я взяла, и то была на моей стороне». Но кто же всё-таки стащил планшет? Гот обеспокоенно нахмурился. И почему подложил тебе? Понятия не имею, но этот гадёныш мне ещё и смс шлёт. Она протянула ему мобильный. вот и свеженького. год прочитал и стал ещё мрачнее. И давно это? Да почти сразу, как пришла в ваш класс. Кто-то меня так не взлюбил, что постоянно пакостит. Он задумался. А может, это не из наших? Может и так. Только в этом городе я больше никого не знаю. Я постараюсь что-нибудь разузнать об этом шутнике. Если найду этого урода, то крепко с ним потолкую. Только, пожалуйста, без мордобоя. Это уж как получится. Андрей, не надо. Постаралась быть очень убедительной Ленка. Нам не нужны неприятности. Год расплылся в улыбке. Надо же. А я думал ты не знаешь, как меня зовут. Все Вересов да Вересов. ну я же не настолько тупая. Слегка обиделась Ленка. Лен, а хочешь на бал сходить? Он приосанился, одернул пиджак. Бал настоящий, если что. Это на какой еще бал? озадачилась Ленка. «Но ну, у нас тут своя тусовка, что-то вроде фестиваля. Все годы соберутся. Из разных городов. Пойдём, а?» Он заметно разволновался и трогательным взглядом продрогшего спаниеля таращился на Ленку. «То есть ты приглашаешь меня на бал?» уточнила она, жестокосердно не реагируя на щенячий взгляд. «Ну да». Сразу почувствовала себя золушкой. Ленка покосилась на кеды. «Только не обижайся, я к готике совершенно равнодушна. Не пойдёшь?» «Нет. Как хочешь», — расстроился Вересов. «Хотя зря, у нас весело. Не сомневаюсь». В школу они встретили Дубинина с сестрой. Настя отцепилась от брата и помчалась к Ленке. Пришлось широко топырить руки и отлавливать. «А мы тут тебя ждём-ждём», — радостно выдала она все секреты. «Я даже подумала, что ты опоздаешь, но Олежка сказал, что обязательно придёшь». «Ну, я пошёл». год кривенько ухмыльнулся и забросил сумку на плечо. «Смотрю, тут целая команда сопровождения». «Не буду мешать». Ленку встревожилось было, что он решил свалить. Но Вересов быстро взбежал на крыльцо и скрылся в дверях школы. «Привет». Сероглазый шел к ним, всячески сдерживая себя, чтобы никто не заподозрил его в излишней торопливости. «А мы смотрим, ты идешь». «Привет». Ленку согрела его улыбка. «Пойдемте уже». Настя нетерпеливо затрясла Ленкину руку. «У нас сегодня контрольная». «Сейчас». Ленке хотелось постоять здесь подольше, потому что шестое чувство твердило что за порогом школы оптимистичное утро закончится. Сероглазый тоже не торопился, стоял, ухватив сестру за другую руку и улыбался. Настя, танцующая от нетерпения, попыталась сдвинуть их с места, но они этого даже не заметили. «Мне пора!» — она обиженно выдернула ладони из их рук. «Я пошла!» Он глянул ей вслед и повернулся к Ленке. «Пойдем, пять минут осталось. Может, прогуляем?» — неожиданно предложила Ленка. «Погода хорошая». Только не сегодня. Он даже немного расстроился. Русалка обещала дать самостоятельную по литературе. Если пропустить, потом задолбаешься ее пересдавать после уроков. «Тогда пойдем», — улыбнулась Ленка, остро чувствуя, что лучезарное утро закончилось. Сашка уже сидела за партой и, сумрачно проводив взглядом Дубинина, напомнила, что Ленка сегодня дежурит. пришлось в бешеном темпе мочить тряпку и готовить мел. Не успел отзвенить звонок с урока как в кабинет вбежал пятиклашка, отягощённый важным поручением, и протиснулся к Ленке. «Лена Савина!» — звонко выкрикнул он и, не дожидаясь ответа, выпалил. «Тебя к директору! Сейчас!» Неужели Ерчева настучала? С негодованием глянула на Алину Сашка. «И чего это она?» на какая теперь разница?» — буркнула Ленка и поплелась к директору. «Ты в курсе, почему вызвали?» — догнал её сероглазый, обеспокоенно заглядывая в лицо. «Видимо, кто-то всё же рассказал про планшет Вздохнула Ленка. Затесался в наши скромные ряды, борец за справедливость. «Лен, опять ты со своим заговором. Да никому дела нет до всего этого. Скорее всего, нашу стену ВКонтакте учителя мониторят. Значит, модераторы намыло», — с чувством сказала Ленка. Я что хотел сказать? Он придвинулся и понизил голос. «Ты как зайдёшь, сразу прощение попроси и обещай, что больше никогда этого делать не будешь». Ленка остановилась. «Ты тоже считаешь меня воровкой?» «Да не воровство это!» — Дубинин даже досадливо поморщился. «Я думал, что ты над Демой приколоться захотела. Разве нет?» «Даже не знаю, что и сказать», — пробормотала Ленка, глядя под ноги. «Ладно, пойду я». «Удачи!» — горячо пожелал Олег. «Ведь переживает же», — подумала Ленка. «И не верит. Почему Вересов верит, а Дубинин нет? Почему такая несправедливость?» «Здрасте, Нина Петровна! Вызывали?» — просунулась в дверь Ленка. «Проходи, Савина». После длинной паузы, когда Ленка уже решила, что вызов был ложным и собиралась тихонько выползти обратно, отозвалась директриса. Пустой стол, кроме ноута, украшала громоздкая хрустальная ваза с сиротливой веточкой хризантем не первой свежести. Директриса сидела в кресле прямо, чуть подавшись вперёд, с идеально ровной спиной. «Что будем обсуждать?» спросила Ленка, хотя очень даже предполагала, о чём пойдёт речь. Директриса вздёрнула брови, словно удивившись вопросу, но в целом её доброе лицо оставалось спокойным и одобряющим. «Лена, твой папа платит алименты?» «Нет», — почему-то расстроилась от странного вопроса Ленка. «Мама отказалась». «Вот оно что». Директриса, понимающе кивнула и тактично улыбнулась уголками губ. «Это очень многое проясняет». «Что, например?» — заинтересовалась Ленка. Но директриса, уткнувшись в ноутбук, резво застучала указательными пальцами, словно конспектируя разговор. «Вот Мария Михайловна...» Она, не поднимая головы, глянула поверх очков так пристально и неожиданно, что Ленка чуть не вздрогнула. «Очень хорошо тебя характеризует. Да и дети твои подшефные отзываются о тебе положительно. И я вижу, что ты девочка неплохая». «Ага, стараюсь», — поддокнула Ленка. Директриса ласково улыбнулась. «Остался только один минус». Она опять уставилась в ноутбук. «Но, ну, надеюсь, сегодня мы его превратим в плюс. Ты согласна?» «Конечно» ну Ленка, совершенно не понимая, куда она клонит. «Рады, что мы пришли к взаимопониманию», озарилась светлой домашней улыбкой директриса. «А теперь жду от тебя извинений». Она уютно переплела пальцы и уставилась на Ленку, полное участливого внимания. «Мне не за что извиняться». Директриса, явно ожидавшая другого ответа, слегка зависла, перестраиваясь на другой сценарий беседы. «Вот как? Я разочарована, Савина. Неужели ты считаешь, что воровать — это хорошо? Плохо». «Вот видишь, и тут у нас одинаковое мнение по этому вопросу». «А значит, какой из этого нужно сделать вывод?» «Что мы единомышленники», — буркнула Ленка. «Ценю твое чувство юмора». Директриса слегка шевельнула бровью. «Но давай не будем тратить ни мое, ни твое время, а сделаем еще один шажок. Ты пообещаешь мне, что больше никогда не возьмешь ничего чужого». «Я не воровка», — вскочила Ленка. «Как вы можете так и говорить? Я ничего не брала». «Успокойся и сядь. Я ни в чем тебя не обвиняю. Но вы же...» «Савина, научись не перебивать старших. Если тебя это не затруднит, сядь, пожалуйста». «Простите». Ленка села. «Чудесно. Итак, я жду от тебя обещания». «Обещаю», — буркнула Ленка. «Вот, еще полшажочка пройдена Директриса просто сияла от счастья. «Теперь добавь, что ничего чужого брать не будешь. Но я...» «Савина, не отвлекайся». Ее лицо сделалось чрезвычайно неприятным. «Мы концентрируемся только на этой фразе. Итак...» Она опять превратилась в добрую старушку из рекламы и тепло смотрела на Ленку, ободряя участливым взглядом. «Обещаю», — с трудом выдавила Ленка, — «ничего не возьму чужого». «Вот и чудненько», — просияла директриса. «Ведь это же было не нетрудно, правда?» И, мурлыкая какую-то песенку, она уткнулась в ноутбук. Ленка встала. «Я могу идти?» «Конечно, Леночка». «До свидания, Нина Петровна». Директриса, распиваясь в голос, кивнула. Ленка вышла за дверь и без сил прислонилась к стене. Тут же появился, сероглазый. Смотрел очень сочувственно. «Ну как?» «Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке», — сообщила Ленка дикторским голосом. «Жить буду». Сильно ругала. «Что ты? Была такая ласковая, что аж жутко». «Это у нее методика такая», — он, понимающе кивнул, «чтобы не травмировать детскую психику». «Поздно открывать зонтик, если насквозь промок», — сказала Ленка. Сероглазый недоуменно заморгал, но уточнять не стал. И правильно сделал. Ленке и самой в своих чувствах разобраться было сложно потому что поговорили с ней очень даже спокойно и с нежностью, но внутри почему-то от этого было так пакостно, словно в грязи изваляли.